Глава пятнадцатая «Смерть не спросит, придёт доскосит. Да Лестница громко заскрипела под нашими ботинками, не привыкшая к такой спешке. Вместе с гвардейцами мы спустились на первый этаж, где ничего не подозревающий управляющий пил чай. Он держал чашку за самый верх, то и дело переставляя пальцы. Исходящий от напитка пар — скрывался у него в усах. Когда мы с грохотом остановились перед столом, управляющий пролил чай на себя и зашипел. «К чему такая суматоха? Молодые люди!» — воскликнул он, вытираясь и цокая. «В вашей многоуважаемой гостинице завелись воры!» Управляющий побелел от моих слов и стер последнюю каплю сусов. Его взгляд перебегал с одного гвардейца за моей спиной на другого. Я не видела их позади себя, но не сомневалась, что они так и сочились угрозой. — Я вас уверяю, быть такого не может. Что случилось? В моей комнате лежала важная для меня вещь. А теперь она пропала! — возмущенно вскрикнула я. — Кого прикажете винить? Он встал в позу, Я взяла паузу, чтобы отдышаться, и успела заметить имя, вышитое на его рубашке. «Дункан, а вы уверены, что она не лежит в другом месте? Вы везде проверили?» «Не везде. Более того, я нигде, кроме как в рюкзаке, даже и не искала. Ведь я не касалась их с того дня, как припрятала. Карты покоились в потайном кармане, и если только... Киара не страдала клептоманией, они по-прежнему должны были там лежать. Гвардейцы переглянулись, Моррисон играл желваками, Арнольд опустил руку в карман с ножом. «Мне нужно поговорить с каждым из ваших работников. Где они?» — потребовала я. «Прежде чем обвинять кого-либо, давайте я с вами поищу. Возможно, вы просто...» У входа послышалось шарканье ног. Дверь гостиницы открылась, и внутрь вошел низкий худощавый мальчишка. Он тащил за собой холщовый мешок. Увидев нас, он кинул его и выбежал на улицу. «Держите его!» — заверчала я. Мы бросились в погоню. Гвардейцы опережали меня, но мальчишка бежал еще быстрее. Он скрылся за поворотом, и умчал на задний двор. Мы перепрыгивали через кусты, чтобы не упускать тощую фигуру из виду. Что-то больно царапнуло меня по ноге, порезав штаны насквозь, но я тут же об этом забыла. Мною овладели ярость и чувство собственничества. Мальчишка украл мои карты. «Поймайте его во что бы то ни стало!» — крикнула я гвардейцам, у которых было больше шансов догнать беглеца. Он добежал до высокого забора, что вел на частную территорию, и успел вскарабкаться наверх, но его кроссовка в последнем мгновение зацепилась за ржавый гвоздь. Пока он отчаянно дергал ногой, Арнольд приблизился достаточно, чтобы стащить его вниз. Мальчик повалился на землю и заныл. Когда я увидела его вблизи, то поняла, что выглядел он лет на пятнадцать. Лицо и одежда перепачкались в грязи, но сдаваться он был не намерен. Парнишка попытался встать, но Моррисон прижал его коленом. «Не рыпайся, сопляк!» — сказал Арнольд и плюнул в него. Плевок приземлился мальчику на шею, и он скривился. Гвардейцы посмотрели на меня, ожидая следующего шага, а я буквально тряслась от злости. Я подошла к мальчишке вплотную и спросила ледяным голосом «Где карты?». Он попытался состроить невинную гримасу, но вышла чур карикатурно. Пошатнуть мою уверенность надутыми детскими губами не удалось. Я присела на корточки и спросила еще раз. Он несколько секунд молчал, поэтому Арнольд пнул его по ребрам, чтобы заговорил. Подросток застонал и скорчился. «Да забирайте их, ради Бога!» Арнольд высвободил его руку. Мальчик полез в карман и через мгновение швырнул в меня потрепанной колодой. «Все равно они какие-то проклятые! У матери то и дело подгорает хлеб, когда колода в комнате!» Надулся он. «И зачем ты их взял?» Спокойно спросил Моррисон. Мальчик не решался ответить, поэтому Арнольд пнул его снова. Теперь, когда карты лежали у меня в ладони, ярость как рукой сняло. «По ним видно, что они дорогие. Моя матушка держала раньше свою лавку, и я умею отличить настоящую магию от мулежа. горделиво сказал он. «И ты решил, что вот так и можешь заработать?» «Обворовывая других людей?» Арнольд зарычал и схватил парня за грудки. «Нет, нет, я вовсе не!» Гвардеец не дал ему договорить и ударил кулаком в лицо. Кровь хлынула у мальчика из носа и ахнула от неожиданности и бросилась вперед. «Ты чего, Арнольд?» шокированно прошептал Моррисон. «Вы сумасшедшие какие-то!» — захныкал подросток. Арнольд еще раз пнул его по ребрам. Моррисон оттолкнул напарника и освободил мальчика. Но Арнольд продолжал стрелять в того ругательствами и плевками. «Да прекрати же ты!» — встряла я и пихнула гвардейца в сторону, подальше от мальчишки. «Что на тебя нашло?» Я прижимала карты к груди, боясь их снова потерять, но мысли, наконец, перестали путаться. В легких жгло от бега, а на ноге зияла кровавая царапина. Боль вернулась ко мне одновременно с ясностью сознания. «Я не...» — начал Арнольд и тут же замолк. Его глаза все еще блестели яростью, и искреннего сожаления в них я не нашла. Обычный человеческий сопляк, который решил, что можно ограбить тех, у кого есть больше. Никчемный щенок. Проговорил он и вытер пот в солба, а затем быстро пошел к отелю. Моррисон лишь пожал плечами. Весь путь назад меня сверлило отвратительное чувство, от которого болело в груди сильнее, чем от раны на ноге. Арнольд избил мальчишку за то, что тот украл у меня из рюкзака карты для гадания, которые я сама же истощила у старика на ярмарке. Чем я была лучше? — Спасибо за помощь, Дункан! — раздраженно буркнула я, оставляя на лестнице грязные следы. Управляющий закричал что-то вслед, но кровь слишком громко стучала у меня в ушах. Дверь в нашу с Киарой комнату была приоткрыта. «Где Киара?» — спросила я у Радбоуна. Он сидел на краю кровати и разглядывал картину с яблоками на стене. С гвардейцами во дворе. Радбоун повернулся. «Ну и подняли вы шума. Что произошло?» «Не могу избавиться от чувства, что я во всем виновата». Бледнокровкой загнул бровь. Я присела рядом и понизила голос, словно собиралась открыть большую тайну. Впрочем, это и был мой секрет. Я умыкнула эти карты на ярмарке. Точнее, я не специально их украла. Просто положила в карман и забыла отдать. Он хихикнул. «Так теперь это называется». Эй, правда, я не нарочно. Я достала из заднего кармана затасканную упаковку с картами. Фиолетовая колода для гадания погнулась и потрепалась по краям. Мальчишка совсем ее не берег. Эти карты какие-то они нормальные. Вздрогнула я. Ты хочешь сказать заколдованные? Не знаю, чего я ожидала. Грустно улыбнулась я. «Стоило догадаться, что они все тут просто. Они вас звали ко мне. Так и скажи, что оправдываешь свою клептоманию». Радбун смеялся и выглядел живым. Грудную клетку защемило. Когда он вот так по-доброму шутил, а не язвил и издевался, он виделся мне невероятно красивым. «Возможно, именно таким он был до того, как умер». Захотелось, чтобы мы встретились прежде, чем его существование превратилось в это, что бы это ни было, входячего мертвеца. Когда я почувствовала, что карта у мальчика в кармане, меня охватила неистовая злость, словно он украл не колоду разрисованных картонок, а мою почку или сердце, нечто жизненно важное, понимаешь? Радбоун посерьезнел и кивнул. «Они связаны с тобой. Но почему со мной?» — удивилась я. «Это предстоит выяснить». Я разложила на кровати карты. Одна была краше другой. Вместо привычных героев изображались русалки, голубые горы, разбитые зеркала и покрытая блестками луна. С виду никто бы не подумал, что размалеванные пастельными цветами и несерьезными рисунками карточки для шуточного гадания могли заключать в себе магию. Я решила, что в этом и была их суть. Затем я увидела его. Компас располагался в центре карты, а окружали его звезды голубого и фиолетового цветов. Они поблескивали слишком по-настоящему. Совсем не так, как остальные. Мое сердце забилось чаще. Неужели мадам Гельмер была права? С трудом верилось, что я, наконец, нашла второй предмет из книги. Я подняла глаза, чтобы поделиться радостью с Радбоуном, но он уже смотрел на меня. Морщинки вокруг глаз. Мы не касались но он сидел достаточно близко, чтобы я почувствовала тепло его тела. Тепло его мертвого тела. «Ну что, показывайте», — распахнула дверь Киара. Если ее и смутило, что она застала нас с Радбоуном, глазеющими друг на друга в тишине, она не подала виду. Как взволнованный ребенок Киара протянула ручки и зашевелила пальцами. «Дай мне! Дай мне! Дай мне!» Я отдала ей карту. «Он всего лишь нарисован на ней», — разочарованно вздохнула она. «Я думала, это должен быть настоящий компас». «Я тоже так думала», — сказала я. «Но, может, гадалка ошиблась?» Киара достала книгу и тут же распахнула ее на нужном месте. Теперь я была уверена, что рыжая ведьма тоже часто читала записи Минос на досуге. Она хотела дойти до конца, в отличие от остальных. «Нет же, вот, смотри, написано, что компас должен указывать путь». «Куда?» «Назад к жизни», — прочитала вслух она. «Немногословно. На компасе на карте есть стрелки». Возможно, они зашевелятся, когда придет время. Нутром я чувствовала, что мы не могли надеяться на возможно. Радбоун перехватил у меня карту, и наши пальцы соприкоснулись. Его рукав наэлектризовался, и я тихонько ахнула, получив разряд тока. Киара лишь закатила глаза. Мне захотелось снова поразмышлять на тему того, Расстались ли они с Радбоуном, но время было неподходящее. «А что, если карту нужно буквально воспринимать как карту?» — сказал Радбоун. «Мне захотелось поскорее забрать у него колоду, отчасти, чтобы снова ее коснуться, но в основном, чтобы карта с компасом вернулась в мое владение». «Что ты имеешь в виду?» — склонила наоборот голову Киара. Думаю, на этой карте могут быть подсказки о том, как раздобыть настоящий компас на острове. Опять искать. Я слегка приуныла. Но почему я тогда с этими картами связана? — А ты связана? — подняла бровь Киара. Я пожала плечами. Никто из ребят не тянулся к карточке так же сильно, как и я. Она снова очутилась у меня. Раздумывая, я обвела контур компаса пальцем, и рисунок оказался выпуклым. Я рассмотрела карту со всех углов и хмыкнула. Я чувствую рельеф рисунка, но на вид карта абсолютно плоская. На мгновение мы все замолчали. Из приоткрытой форточки приятно дуло летним ветерком. И тут я громко ахнула, «А что, если компас на самом деле спрятан внутри этой карты? Такое возможно?» Киара просияла, и я приняла ее выражение лица за положительный ответ. «Но как его оттуда достать?» Спросила я и продолжила крутить нарисованный компас в руках. «Есть одно заклинание, которое помогает поднять на поверхность спрятанное». Сказала Киара. Кину обычно его используют для тривиальных вещей, чтобы найти потерянную в доме зарядку для телефона или отыскать в шкафу нужную футболку. Ты думаешь, сработает в этом случае?» «Нас не убьет, если попробуем», — огрызнулась она. Радбун поднял руки вверх, словно говорил, что сдается, и Киара вольно делать, что захочет. Напряжение между ними можно было резать ножом. Киара поджала губы и села рядом со мной. В комнате повисла гробовая тишина, пока она концентрировалась на компасе. Я гадала, куда делись гвардейцы, но потом представила, как они сидят в своем номере и боятся выйти, чтобы не разгневать рыжую бестию. Я надеялась, что Арнольд тоже остыл, Что с ним сегодня случилось? Тут Киара заговорила на магическом, как я его прозвала, языке. Мне срочно нужно было начать его учить. Как стремительно моя жизнь повернулась на сто восемьдесят градусов. Я собиралась переехать на юг, а в итоге оказалась совершенно в другом месте, в мире магии, к которому я вроде как принадлежу. Свежесть кожи Радбоуна — тому доказательство. Но сумею ли я тоже колдовать порталы, проклятия и ритуалы, как они? — Нет, что-то не получается, — выдохнула Киара. — Может, ты просто устала? Отдохни и попробуй еще раз. Подбодрила я. Но она смотрела на Радбоуна. — Ну, замечание? — «Ты все сделала правильно», — отметила Радбоун. Я ожидала, что Киара расслабится и примет одобрение, но вместо этого она зарычала и принялась усиленно накручивать кудри на палец. «В чем дело?» — спросила я. Не хотела тебя пугать, но это была моя лучшая догадка и наш единственный шанс достать компас прямо сегодня же. «Мои плечи невольно опустились вниз. Но я попробую еще, чуть позже», — добавила Киара. «Неужели все вот так и закончится? День подошел к концу, а значит, равноденствие наступит уже послезавтра, а мы даже не нашли треклятое дерево. Нужно только посмотреть за завесу», — так сказала гадалка, но не потрудилась объяснить, как именно за эту завесу взглянуть. Спустя полчаса Киара попробовала снова, а затем еще раз и еще раз. Я окончательно сдалась и зевнула. «Хочется спать!» «Нет, нет, нет!» — заново скомандовала самой себе Киара. Ее майка изрядно помялась, волосы растрепались, но глаза горели синим пламенем. Она невротично расхаживала по комнате, а сидящий на полу Радбоун следил за ней взглядом. В отличие от меня, его не вырубало от усталости, и этому можно было позавидовать. — Ки, остановись! — сказала я и схватила ее за руку. — Присядь, у меня голова от тебя кругом идет. Я и не заметила, как впервые назвала ее уменьшительным именем. Не то чтобы я считала нас лучшими друзьями и уж точно не видела себя равной поблизости к ней Моррисону или Радбоуну, но нас сплотила общая миссия. Хотя я все еще не была уверена, зачем Киара прибыла с нами в Меридиан и почему Радбоун не остался дома, ведь он принц, Мина послал своих лучших молодых магов нянчиться со мной?» Кипри села на кровать и тут же вскочила обратно. «Как же я раньше не догадалась!» Она улыбнулась во все тридцать два и схватила меня за руки. «Что? Ты меня пугаешь?» — настороженно сказала я. «Перестань меня теребить! Пытаешься вытрясти сонливость?» «Ты, Мора, ты должна попытаться вытащить компас из карты!» Я едва не расхохоталась. «Я? Но как?» Мой взгляд обратился за поддержкой к молчаливому Радбоуну, но он задумчиво потирал затылок. «Ты же говорила, что почувствовала с колодой связь. Должно быть, именно ведьма теней заколдовала компас в карту, а подобное можно расколдовать подобным». Она завизжала от радости, но прекратила. Когда послышался раздраженный стук за стеной. Мы одновременно захихикали. Простите! крикнула соседям Киара и уже молча запрыгала по комнате. Хорошо, но что я должна сделать? Повтори мое заклинание, и представь изо всех сил, будто держишь компас у себя в руках, настоящий, не нарисованный. На ее словах это было легко. Проще простого. Киара и Радбоун замерли в ожидании, а меня прошиб холодный пот. Я попытаюсь, но только чтобы вас развлечь. Я не умею управлять своей магией. Да я ее даже не чувствую. Ки цокнула и закатила глаза. Надо же с чего-то начинать. Садись. Она указала на пол и села напротив радбоун уже придвинулся ближе. Я вдохнула отголоски клубничного шампуня и лосьона для бритья. Этот запах еще долго будет напоминать мне о том вечере. Я взяла в руки карту с компасом и закрыла глаза. «Повторяй за мной!» — скомандовала Киара. «Мискуэда секвеста!» «Мискуэда секвесто. «Трансенда!» Матера, Ледио, Ругандо. Моя попытка повторить эту строчку не удовлетворила Киару. Я попробовала снова. Лучше, ну давай еще раз. Я произнесла слово дважды, прежде чем она одобрительно кивнула, и мы двинулись дальше. Так я мусолила все заклинание минут пятнадцать. За окном опять пошел дождь, Загремел гром. Занавески колыхались туда-сюда, под ветру. Не хватало лишь таинственно мерцающих свечей и черного кота, чтобы картинка превратилась в ужастик. «Момент истины, Мора. Давай сама, с самого начала», — сказала Киара. «Ты справишься», — мягко добавил Радбоун, молчавший все это время. Сердце трепыхалось в груди, пока я усаживалась в позу лотоса. Держащая карту рука тряслась, но я постаралась сконцентрироваться. В моем воображении компас постепенно принимал трехмерную реалистичную форму. Я представляла его красную стрелку и корпус из дерева, насыщенного коричневого цвета. Стекло блестело, и в отражении можно было заметить себя. Я, как смогла, повторила заклинание, уже выученное наизусть. «Нужно будет узнать, что означало каждое из слов». Я стряхнула эту мысль и вернулась к колдовству. Пришлось повторить заклинание дважды, прежде чем я почувствовала шевеление в ладони. Но, радостно распахнув глаза, Я не обнаружила в руках ничего, кроме плоской гадальной карты. — Ты слишком рано вынырнула, — отругала меня, Киара. — Еще давай. На следующий раз я, зажмурив глаза, изо всех сил повторила заклинание и представила, как окунаю руку в карту и прохожу сквозь нее. Мой голос стал звучать громче, а потом я слышала только пульсирование в ушах. Что-то щекотало ладонь и кололо пальцы. Это чувство распространилось от кисти к локтю, от локтя к плечу. Скоро все тело покрывало тысяча крохотных иголочек. Я поежилась, но ощущение лишь усилилось. Покалывание постепенно стало приятным. Кто-то говорил и касался меня, но я не спешила выходить из транса. Там было так... Уютно, дышалось свободнее, думалось медленнее. «Ты сделала это, Мора! Молодчина!» — услышала я крик Киары. Она дергала меня за плечи и широко улыбалась. В руке у меня лежал компас, настоящий, круглый. Я обхватила его пальцами, чтобы удостовериться, что он не выдуманный. Наверное, я улыбалась, как дурочка, вкусившая настоящую магию дурочка. «Не верится!» — тихо шепнула я, поглаживая компас по стеклу. «Я настоящая ведьма!» Сложно было понять, как работала магия на самом деле, но то, что я ощутила, доставая компас, не походило на прикосновение Радбоуна. Свершившееся волшебство было иным. Но я запихнула подальше эту мысль. Сил на вопросы не хватало. «Ты все еще хочешь спать?» — поинтересовалась Киара. «Потому что, я считаю, такое нужно отпраздновать». Она запищала и подпрыгнула на месте. Наши с Радбоуном взгляды встретились. Я прочитала в его лице гордость, и, самое главное, надежду. Спать в тот момент мне хотелось меньше всего».